35. -е. Хоппер шагнул внутрь. Я вошел следом, видя руками по стене, нашаривая выключатель. Маля! Хоппер закашлялся. Ну и вонь! Раздался душераздирающий скрип. Кажется, Хоппер споткнулся об металлический складной стул. А затем свет внезапно нащупал лампу и тускло озарил комнату. Тесная, скудно обставленная, потертый бурый ковер, драная штора на окне, продавленная железная койка в углу, просто не отброшены, зеленое одеяло свесилось на пол, а в подушке отчётливая вмятина. Словно Александра встала только что буквально минуту назад. Вся эта убогая конура намекала на ее недавнее присутствие, едва ушла. В захлом воздухе еще чувствовалось ее дыхание. Отвратительную вонь канализации пополам с гарью источали как будто сами стены. На потолке над окном растеклось бурое пятно. Точно кого-то зарезали на крыше и бросили тихо истекать кровью по балкам. На полу валялись пластиковые обертки, и липко расплылось пятно темной газировки. — Деволь говорил, что Сандра из Брайрууда уехала в пижаме? — спросил Хоппер. — Ну да. — сказал я. — Вот и пижама. И впрямь белые хлопковые рубаха и штаны на веревочке груды валялись на простынях. Прикасаться к ним Хопперу, видимо, не захотелось. Я подобрал штаны, с удивлением отметив, что внутри на поясе отпечатано А. Кордова МХ-314, номер ее палаты. Но мало того, штаны до сих пор держали очертание ее тела как и рубаха, скроенная угловато, под хирургическую униформу, левый рукав по-прежнему скручен на локте. Я бросил пижаму на постель, открыл узкий гардероб. Внутри пусто, лишь четыре проволочные вешалки на деревянной штанге. «Там что-то есть», — сообщил Хоппер, заглянув под койку. «Мы подхватили ее, перенесли в центр комнаты», и в немом замешательстве уставились на то, что открылось глазам. «Сказать нам было нечего».